Глава 13 Часы показывали пять утра. Первым дежурил Вован, а потому уже успел выспаться и копошился в своем рюкзаке. На входе в помещение вышагивал издевающий во весь рот суслик. К чести последнему тот ни разу не присел и нес свою вахту ответственно. Хотя, может статься, впечатления от вчерашних рассказов подействовали. Бумеранки еще не доверял молодому и потому практически не засыпал во время его смены, наблюдая за ним. Трель ПДА возвестила об окончании отдыха. Погон громко всхрапнул и резко сел. Протирая заспанные глаза, он обвел всех присутствующих мутным взглядом и недовольно буркнул. "Торан рано встает, тому зона подает». «И тебе доброго утра», — отозвался Фарт. «Ну, что тебе снилось, крейсер Аврора?» — пошутил Бумеранг. «Хорошее настроение необходимо с утра культивировать, потом оно весь день ростки дает». Погон на секунду задумался, провел пятерней по взлохмаченным волосам и довольно сообщил. «Дом. Огород. Баня. Женщина». «Так, о бабах ни слова», — перебил его шутливо бумеранг. «Нет, нет», — запротестовал улыбающийся товарищ. «Ничего такого». «Ага, так я тебе и поверил. Баня, барышня и ничегошеньки такого. Вениками помахали и кваску попили». «А ты откуда знаешь?» — состряпал удивление погон. «Как откуда? Я ж в печку дрова подкидывал». Почти уже смеялся Бумеранг. «Ты что, запамятовал?» «Ну точно, вспомнил. Думаю, вот сейчас попарюсь и с дамочкой чем-нибудь этаким займусь, а тут мужик какой-то странный заваливает и говорит, питье на столе в синях, куда дрова девать. И все, конец романтики». «Пошел я квас пить». Посмеялись, разложили нехитрый завтрак, развели на походном примусе огонь и сварили кипяток. Заварив чай, перекусили. В поход нужно на сытый желудок выходить. Сбор занял не больше пяти минут, и товарищи направились к выходу. Бумеранг вдруг вспомнил про вчерашний инцидент с артефактом и с тревогой взглянул на правую руку. Краснота со шрама спала и... Может, показалось? Бумеранг присмотрелся повнимательней и даже провел пальцами левой руки по неровностям плоти на тыльной стороне правой конечности. Так и есть. Рубец потерял грубые формы и слегка расплылся. Сталкеры в задумчивости смотрели на столб огня, вырывающегося прямо из бетона, который начал обугливаться и чернеть. Мощный поток жаркого пламени бил вверх метра на два, завывая и втягивая в создаваемый им вихрь воздух и мелкий мусор, мгновенно превращая его в пепел, который серой пылью взвивался еще на метра три к небу, а затем рассеивался по сторонам. Аномалия была еще совсем молодая, но тем яростнее и ненасытнее был ее аппетит. Жарко с удовольствием слопала закинутый в нее погоном кусок сломанной ножки от табурета, разделавшись с последним в считанные секунды и, издав сытое утробное урчание, затихло. Бывалые сталкеры знали пару хитростей, как можно проскочить через ту или иную аномалию, а, к слову сказать, бумерангу и самому несколько раз приходилось проделывать подобные трюки. Но то была крайняя необходимость и в четкий проверенный расчет. В их случае, если не получится пройти через возникшее после выброса препятствие, придется искать выход через подземелье, что во сто крат опаснее, чем хождение по зоне. «Вот ведь гадство!» — в сердцах вырвалось у погона. «Может, через верх вылезем?» — спросил выглядывающий из-за спин товарищей Суслик. «По двери и на насыпь». Аномалия расположилась за проемом мощной бронированной двери не более чем в двух с половиной метрах примехонько посередине углубляющегося вниз прохода. Погон, стоявший прямо на пороге, был ближе всех к ней, и когда она срабатывала, закрывался рукой от нестерпимого жара. Дальше стоял бумеранг, за ним суслик. Прикрывал группу вован. Держа оружие на изготовку и поглядывая то в полумрак тоннеля, то в сторону озадаченных товарищей, он своим шестым чувством ощущал огненную бестию. Погон задрал голову вверх. «Не получится. Там кусты, а на них ржавые волосы. Много!» Суслик обернулся и вопросительно посмотрел на Фарта. Лаван помолчал, сосредоточенно глядя в одну точку, и добавил. «А дальше огород с электрами». Бумеранг привык доверять своему другу, но проверить, так сказать, наглядно лишним не будет. И он кивком головы отдал команду погону. Тот, закинув за спину автомат и аккуратно держась за массивную дверь, подтянулся и заглянул наверх. Намокшие от дождя скрюченные кусты были сплошь увешаны ржавой дрянью. Осмотревшись, он вернулся на исходную позицию. Повернувшись к командиру группы, покачал отрицательно головой и смачно в сердцах сплюнул. «Вот ведь не везет!» «А вот тут то не прав», — возразил бумеранг и, видя озадаченный взгляд товарища, пояснил. Вчера мы их не заметили. Не до того было дело понятное, но если бы ветерком нам эту заразу за шиворот насыпала, пока мы с дверью ковырялись, сегодня бы для нас уже не настало. Погон согласно кивнул. Сам он ни разу не видел, но от других сталкеров слышал рассказы про смертельное воздействие этой с виду безобидной аномалии. Казалось бы, что такого в пучках волокон, похожих на рыжие, спутанные между собой волосы, но тем они и опаснее, что с виду никакого фактора и причин для беспокойства не вызывают. Стоит им попасть на открытые участки кожи, как они оживают, чувствуя теплоту живого тела, и не пройдет и нескольких секунд, как они заползут под кожу. При этом никакой боли пострадавший не испытывает. Она приходит позже». Позудит покрасневшая конечность пару минут и пройдет. Через полчаса зуд возвращается и начинает распространяться по всему телу. А там уже чеши не чеши толку мало. Бывало, в кровь бедолага все издерет, доведет себя до исступления, а потом ствол в рот засунет и бабах! Те, кто покрепче или еще какие обстоятельства, позволяют подольше продержаться обреченному, но это лишь отсрочка. Дальше все намного хуже. Прорастающие, словно стальные прутья ржавые волосы, рвут плоть изнутри, проникая сквозь ткани, органы, кости. Боль не просто жуткая. Это наказание прямиком из списка адских мук, назначаемых самым великим грешником за их мерзкие деяния. В конечном итоге от тела мало что остается. Получается такой пушистый белый шарик с торчащими ошметками одежды, словно коконы спутанной рыболовной лески. А когда переварится вся плоть, леска желтеет и распадается на куски, которые легко перемещаются с ветром и цепляясь за кусты и корни, и за что придется, ждут свою очередную жертву. Лишь одно свойство этой поразительной гадости не давало ей разрастаться и уничтожить все живое в периметре зоны. Активность ржавые волосы проявляли лишь когда их скапливалось не меньше 50 штук в прятке. В остальных случаях они, как правило, жухли, подобно опавшей листве становились хрупкими и распадались в прах, оставляя горстки рыжего песка. «Ну и как быть тогда?» снова озадачился и так всем известным вопросом Суслик. «Думать», — коротко ответил Бумеранг. «Идти через тоннель, лег, как не хотелось!» Ко всему вспомнились вчерашние запугивания ребятами наивного Суслика, как бы не накаркали зубоскалы, мать их за кривую ногу. Перепробовали все известные способы. Жарко. на редкость попалась прожорливая, мгновенно поглощая в потоке огня и дерево, и пластик, и мелкое железо. Но помимо бесконечного зверского аппетита, она поразительно быстро перезаряжалась. Опытному сталкеру секундного перерыва между выбросами пламени было, конечно, достаточно, чтобы проскочить, но суслик к таковым не относился. Ко всему, прежде чем проделывать подобный трюк, необходимо было облить себя с ног до головы водой, которой в тоннеле не было. Ведь его из запаса ни в счет, не хватит. Столешница, кинутая точным броском погона прямо в центр жарки, ни на мгновение не смогла сдержать огненный столб. Пробовали найти в помещениях бункера лист железа потолще, но и здесь неудачно. Ко всему прочему, поведение аномалии становилось странным. «Ты тоже заметил?» Вован посмотрел на стоявшего в задумчивости бумеранга. «Надо проверить», – пожал плечами сталкер. «Суслик, тащи палку подлиннее. Там, в углу, где ночевали, кажется, что-то было подходящее». Молодой вместе с погоном быстро выполнили указания. Непонятного предназначения полая штанга из стекловолокна с железным наконечником и резьбой была в длину не меньше двух метров. Самое то. Присев на корточке, бумеранг аккуратно начал пододвигаться к аномалии. Потом, медленно перебирая руками, поднес конец палки к дрожащему от жара пятну. Пламя с гулом рвануло вверх. Металлический наконечник мгновенно расплавился и начал стекать на землю. Бумеранг потянул штангу на себя, одновременно гуськом отодвигаясь от аномалии. И дальше произошло то, чего никто точно не ожидал. Стол огня с ревом, словно зверь, у которого отобрали добычу, изогнулся и потянулся за обугленным шестом. Языки красного пламени поползли по поверхности штанги и обожгли бумеранга. Тот среагировал мгновенно и, отбросив палку, перекатился на спину, но волосы на тыльной стороне ладоней сгорели. «Твою ж мать!» Погон, стоявший ближе всех, помог ему подняться. «Ты как, командир?» «Нормально» ответил коротко бумеранг и стал отряхиваться от пыли. Потом, сплюнув попавший в рот песчинки, процедил. «Вот дрянь! Чуть не достала!» «Как это?» — хлопал глазами суслик. «Это что? Так, так она что, живая?» «Вопрос риторический», — прокомментировал Вовван. Дальше экспериментировать с коварной аномалией смысла не было. Путь из убежища, спасшего сталкеров от выброса, был надежно перекрыт. Оставалось лишь надеяться, что из бункера есть другой выход, иначе дело дрянь. «Может, попробовать отбить сообщение?» – предложил Пагон, но при том сам был не уверен в своей идее. «Вдруг кто откликнется?» «Ага. И прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете», – съязвил Ваван. «Попробовать, конечно, можно, но ты же сам понимаешь, дружище, спасательную операцию за нас вряд ли кто затеет», – сказал Бумеранг. «Не хочу восхвалять свои способности, но я глубоко сомневаюсь, что найдется подходящий спец, который пройдет через безнадегу поле. Если ты помнишь, оно не в отличие от этой дряни», — фарткнул пальцем в жарку. «И после выбросов изменяется, и блуждающие аномалии имеются». «Наверное, ты прав», — примирительно сказал Погон, поняв бесполезность затеи с просьбами о помощи через сталкерскую сеть. Потом он чему-то улыбнулся и незаметно для остальных, подмигнув Вовану, обратился к Суслику. «А чё, молодой, ты вторые трусы с собой взял?» «Зачем?» – не понял опешивший парнишка. «Ты когда-нибудь контролёра видел?» – вопросом на вопрос ответил погон. «Нет. Вот увидишь, и сразу поймёшь, для чего тебя труселя запасные!» Ваван, видя как у бедного пацана, глаза от страха стали большие, словно у Филина, Покатываясь от смеха, схватился за живот и присел на корточки. Улыбнулся и бумеранг, но для проформы, сделав недовольный вид, проворчал. «Ну вот, опять вы за свое. Хорош зубы скалить. Пошли внутрь, покумекаем. И если действительно других вариантов отсюда выйти нет...» «Тогда пойдем искать хозяина генератора», — внезапно переначал его мысль Вован, и после этого уже все вместе дружно загоготали. Иногда в тяжелых ситуациях смех лучшее лекарство от страха, тоски или депрессивных настроений. Смейтесь, люди, и помните, что все наибольшие глупости в этом мире совершаются самым умным видом на лице. К сожалению, это сказал не я.